Почти целиком зависит от Северного морского пути, органически связано с ним. Никакие железные дороги, никакие геликоптеры и стратопланы не смогут заменить его? 2 три тысячи километров морского пути и от 8 до двенадцати тысяч сухопутного. Так можно ли считать достаточным для обьющей ключом жизни нашего Союза эти короткие 3-4 месяца, в течение которых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 Однако оба эти порта Северного морского пути замерзают на зиму, а Мурманский порт свободен от льда круглый год. Почему? Потому что до него доходит теплая, хотя и слабая, нордкапская струя могучего гольфстрима. Вот та сила, перед которой должен был отступить холод на первом участке Великого Северного морского пути.